Глава десятая Две год. Отец Алексий. Под утро Глебу приснился кошмарный сон. Он блуждал в лабиринте древних развалин, а за ним что-то гналось. Именно что-то, потому как Глеб не ассоциировал это нечто с человеком. За ним по пятам полз, как огромная змея, сам Ужас! Бесформенный, вездесущий, готовый в любой момент наброситься на него и разорвать в клочья. В конечном итоге совсем отчаявшийся Глеб нырнул в какую-то пещеру и очутился в подземном храме, который очень напоминал тайное святилище первых христиан, гонимых римлянами. Это был склеп с куполообразным потолком. В его дальнем конце едва тлела лампадка, подвешенная на цепочке, к длинному штырю, вбитому в стену. Она освещала сильно потемневшую от времени икону. Кто был изображен на иконе, Глеб понять так и не смог. Может, потому что под иконой стоял цинковый ящик, на котором Тихомиров-младший и сосредоточил все свое внимание. Похоже, ящик — исполнял роль аналоя, потому что был накрыт куском изрядно побитой молью парчи и на нем лежало напрестольное Евангелие. Примечание. Аналой, употребляемый при богослужении, высокий четырехугольный столик с покатым верхом. Конец примечания. Ящик тянул к себе, манил, и Глеб, превозмогая страх, двинулся вперед. Он уже был совсем близко от него, так близко, что мог рассмотреть страницы Евангелия. На удивление Глеба, там вместо текста был нарисован храм, тот самый, который он видел на картине в квартире Ольги Никоноровны. Но самое удивительное, рисунок на его глазах ожил. Мимо храма ходили крошечные букашки, в которых Глеб узнавал людей. В небе над куполами летали мелкие точечки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся птицами, а легкий ветерок качал верхушки деревьев и наводил рябь на озерную гладь. Но и это было еще не все. В одной из букашек он узнал самого себя. Глеб стоял неподалеку от входа в храм и разговаривал с бородатым мужчиной, одетым в средневековую рыцарскую мантию белого цвета с вышитым золотыми нитями крестом патонс-пата на груди. Судя по напряженным лицам, разговор был нелегким. Но вот мужчина взмахнул рукой, будто намереваясь ударить Глеба. Небо над храмом потемнело, покрылась черными тучами, сверкнула молния и грянул гром. Его раскаты были какими-то ненатуральными, игрушечными. И тем не менее крохотный Глеб испуганно присел, а мужчина, погрозив ему длинным желтоватым пальцем, величественно удалился с книжного листа. Под натиском грозы рисунок стал блекнуть, размываться, Пока и вовсе не исчез, и вместо него появились литеры. Но едва Глеб попытался прочитать текст, как сзади послышался тихий шелест, и в подземный храм вползло кровожадное нечто, обезумев от ужаса, тихомиров младший бросился к иконе, которая в этот миг почему-то показалась ему единственным прибежищем от страшной опасности, И провалился в бездну. Он летел долго и кричал, кричал, кричал. И проснулся только тогда, когда, наконец, упал на самое дно. Однако оно оказалось не таким уж и жестким, как следовало ожидать. И когда Глеб открыл глаза, то понял, что лежит на толстом персидском ковре рядом с кроватью. Бред! Думал он, умываясь. Это же надо. Такой кошмар приснился, как в детстве. Жаль, уже мамки нету, чтобы забраться к ней в постель и накрыться с головой одеялом. Да, брат, похоже, все это неспроста. Не верю в вещи сны, но что-то в них все равно есть. Ай, ну что там гадать? Мало ли, нам с батей приходилось сталкиваться с такими явлениями, что, расскажи о них в прессе, нас посчитали бы сдвинутыми по фазе, наподобие уфологов, над которыми посмеиваются все здравомыслящие люди. Надо идти до конца, а там будь что будет. Наскоро перекусив, Глеб сел за стол, взял кусок ватмана-карандаши и на некоторое время превратился в художника-графика. Это специальность для археолога крайне необходима. По крайней мере, для археолога, работающего официально. Ведь раскоп нужно нарисовать в масштабе и во всех деталях. Работа спорилась, потому что изображение пятиглавого храма, еще раз увиденного Глебом во сне, стояло у него перед глазами. И спустя два часа, Рисунок был готов. Мало того, Глеб не удержался и изобразил на ватмане бородатого незнакомца в мантии рыцарей Ордена Тамплиеров, но затем, повинуясь спонтанному порыву, стер изображение. При этом Тихомирова-младшего мучил вопрос, что делает этот средневековый персонаж возле православного храма в XXI веке, как он там очутился». Дело в том, что увиденный во сне рисунок немного отличался от картины, которая была нарисована не раньше начала XX века, как определил Глеб еще в квартире Ольги Неконоровны. Ожившее изображение на страницах Евангелия имело несколько существенных отличий. Во-первых, люди-букашки были в современных одеждах. А во-вторых, что самое главное – На одном из зданий неподалеку от храма Глеб заметил антенну-тарелку, которой, естественно, быть не могло до революции. И что бы все это могло значить? Закончив художественное упражнение, Глеб сел к компьютеру и включил интернет. Он проторчал в креслице перед монитором часа четыре но так и не смог найти в изображениях православных церквей и храмов, коих в сети было великое множество, ну хоть что-то похожее на свой рисунок. В конце концов, утомленный мельканием разноцветных картинок, он плюнул на это безнадежное занятие и решил подойти к проблеме с другой стороны. Глеб решил навестить своего одноклассника, который стал священником и теперь был не последним лицом в местной епархии. Поговаривали, что он в скорости может стать даже архиереем. Алексей Щеглов или Щегол, как кликали его соученики, считался в школе даже не ботаником, а профессором. Он подавал большие надежды, и ему прочили славу великого ученого. Однако Щегол, который... В совершенстве знал четыре иностранных языка, в том числе древнегреческий и латынь, обладал памятью новейшего компьютера и щелкал науки словно семечки, не оправдал надежд ни родителей, ни учителей. После школы он неожиданно для всех пошел учиться сначала в духовную семинарию, а затем и в духовную академию. И проявил в этих учебных заведениях, как и следовало ожидать, потрясающие способности, покинув стены Академии кандидатам богословия. В общем, его быстро заметили в церковных верхах и сразу же предложили отличную синикуру, что не говори, но церкви нужны не только многочисленные верующие, но и умные, отлично образованные пастыри а они на дороге не валяются. Это оригинальный продукт в единичном исполнении. Не откладывая задуманный в долгий ящик, Глеб быстро собрался, захватил эскиз храма и вскоре уже входил в служебное помещение главного городского собора. Но тут дорогу ему преградил Инок с внешностью Добрыни Никитича и с преувеличенной вежливостью спросил — «Вам назначена встреча?» «Нет, но у меня есть дело к отцу Алексию». «Извините, но сегодня неприемный день. К тому же отец Алексей очень занят. Но мне очень нужно. Ничем не могу помочь». Инок своей мощной фигурой напрочь закупорил входную дверь. «Не велено пускать». «Ты еще скажи, служба такая». — со злостью сказал Глеб, — как в Ментуре тоже мне цербер. А если я хочу срочно исповедоваться в больших грехах, чтобы не натворить еще больших, и именно отцу Алексию? — Только по записи. Пройдите вон туда. Невозмутимый инок указал на здание напротив. Там вас матушка Евдокия и запишет. — Везде бюрократы, — возмущался Глеб. — Даже в церкви. Ну, жизнь пошла. Неожиданно в просторном квадратном помещении за спиной инока, похожем на вестибюль, появились два оживленно беседующих священника, и в одном из них Глеб узнал Щеглова. — Щегол! Вскричал Тихомиров-младший и попытался отодвинуть в сторону Инока. С таким же успехом он мог сразиться с груженным самосвалом. Инок стоял, как скала, но возглас Глеба все-таки привлек внимание отца Алексея. Он посмотрел в сторону двери, и на его лице появилось выражение глубокого изумления. «Пропусти», — повелительно сказал он Иноку, — И тот послушно освободил проход. Глеб вошел в вестибюль и сказал. Некому породеть о заблудшей душе. Приди я в какую-нибудь секту, передо мной все двери открылись бы. Нехорошо, святые отцы. Глеб. Отец Алексей весело улыбался. Ну, ты все такой же, шутник-озорник. Зато вы, отче... «Стали очень серьезными, и так близко стоите к Богу, что нам, простым смертным, до да вас даже не допрыгнуть!» Повинуясь доброму душевному порыву, они обнялись и расцеловались, чем немного смутили священника, который до этого беседовал с отцом Алексеем. «Давно мы с тобой не виделись!» — щегол Алексей внимательно разглядывал Глеба, будто какую-то диковинку. — Давно, — подтвердил Глеб и бросил быстрый взгляд на другого священника. Отец Алексей уловил его мысль и сказал, обращаясь к собрату по профессии. — С Богом, отец Михаил. Мы уже обо всем договорились, так что дело за тобой. Передавай привет матушке. Священник ушел. — Пойдем в мой кабинет, — сказал отец Алексей. Посидим, поговорим с пребольшим удовольствием. Кабинет отца Алексея был светлым и просторным. Одну его стену заполняли полки с книгами церковного содержания. Вторую занял иконостас, красивая лампада, она была зажжена, подсвечники и аналой. Возле третьей стояли старинный секретер и напольные часы с боем. А в четвертой стене были прорезаны высокие сводчатые окна. Однако главной достопримечательностью кабинета, несомненно, являлся очень большой письменный стол с массивной столешницей на толстых резных ножках. Это был просто антикварный раритет, как сразу определил Глеб. Стол сработали в стиле русский Жакоб, который строился на сочетании красиво подобранной древесины и золоченых накладок. По некоторым признакам Глеб определил, что он был изготовлен где-то в 50-х годах XIX века, возможно, даже в мастерских знаменитого мастера Гампса. В отличие от стульев и кресел, поставленных на поток, Бюро, секретеры и уникальные письменные столы он делал только на заказ. Но как бы там ни было, а стол тянул на многие тысячи американских долларов. Однако Глеба больше интересовал другой вопрос. Где все эти годы хранился этот мебельный раритет и кто его откопал? Возможно, в том месте находятся целые залежи других, не менее интересных антикварных вещей, пусть и не таких дорогих и броских, как этот стол, но все же пользующихся большим спросом среди коллекционеров старины, особенно если их грамотно реставрировать. Откуда в церкви такая роскошь? Не удержавшись, спросил Глеб, любовно поглаживая хорошо отполированную столешницу, покрытую инкрустацией. — Подарок одного из наших прихожан, — коротко ответил отец Алексей. По его виду Глеб понял, что лучше на такие темы не распространяться. Впрочем, разгадка щедрости неизвестного мецената лежала на поверхности. Нынче многие новоявленные богатей, дабы замолить грехи приватизации, стали делать государству и церкви поистине царские подарки. Картины старинных мастеров, иконы, ценную церковную утварь, вывезенную в свое время за границу и такие вот столы. Наверное, для того, чтобы расширить игольное ушко, через которое богатей или мздоимец, как пишется в Библии, может попасть в рай, если он, конечно, очень постарается замолить все свои грехи. — Не возражаешь? — спросил отец Алексей, доставая из небольшого буфетика в углу графин с какой-то настойкой и серебряные рюмашки. — Встречу надо бы отметить. — Я за рулем. — Ах! — Ладно, — махнул Глеб рукой, — как-нибудь прорвемся. Мы же не будем упиваться до положения рис. — А хотелось бы, — отец Алексей подмигнул. — Помнишь выпускной? — Хм, еще бы, — Глеб ухмыльнулся. В школе они дружили. Конечно, Глеб и Щегул не были закадычными дружками, но их объединяла страсть к наукам. Особенно они сблизились на почве древнегреческого и латинского языков. Но если Алексей изучал их по велению души, то Глеб из-под палки по настоянию отца, потому что настоящий археолог и кладоискатель, даже если он и не принадлежит к официальным ведомствам, обязан знать хотя бы два-три мертвых языка, в частности, латынь и греческий. Археолог без знания древних языков, всего лишь землекоп. После выпускного вечера Глеб и Щегол вместе с небольшой компанией дружков не пошли бродить по ночному городу, чтобы целомудренно встретить рассвет взрослой жизни, а поехали в дачный поселок, где находилась дача родителей Алексея. Там они добавили и не шампанского, как на выпускном балу, а кое-чего покрепче, и к утру уже на хорошем подпитии, много ли нужно пацанам, начали развлекаться. Щегол где-то нашел охотничье ружье и патроны, и совсем захмелевшие юнцы сначала стреляли по бутылкам, а потом начали тушить уличные фонари. Короче говоря, вся эта эпопея закончилась в отделении милиции. Потом приехали напуганные родители и разобрали своих выпавших из гнездочат по домам. Глеб не знал, в какую сумму обошлись похождения щегла его старикам, а что касается Николая Даниловича, То ему пришлось отдать начальнику милиции старинное золотое колье. И все заведенные на хулиганов дела отправились в корзину. Настолько была восхитительной, Глеб даже причмокнул от удовольствия Дай рецепт, попросил он отца Алексея и тот же почувствовал легкий укол под сердцем, вспомнив, как совсем недавно просил рецепт коньячного напитка у деда Ципорки, покойного деда Ципорки. «Увы», — развел тот руками, — «это подарок афонских монахов». Рецепт является большим секретом. Могу лишь сказать, что эту мальвазию пивали еще римские кесари, когда на аренах цирков травили дикими зверями первых христиан, — подхватил Глеб. — Да, умели раньше люди отдыхать. — Не богохульствуй, — сделано с серьезностью, — сказал отец Алексей. — Все, все, заметано, не буду. — А скажи мне, отче, если, конечно, это не очередной секрет, кто ты есть в церковной иерархии? «Благочинный», — ответил отец Алексей. «Понял», — ответил Глеб, хотя на самом деле ответ одноклассника являлся для Тихомирова-младшего загадкой. «Ты уже женат?» «Нет». «Прости за любопытство, но я все-таки спрошу. Почему?» «Думаю, что этот вопрос для тебя отнюдь не праздный» пронзил Глеба своими черными глазищами отец Алексей. — Да, ты угадал. Я пока числюсь в перспективных женихах. — Я не женат. Мне это не позволено. — Как это «не позволено»? Кем? — искренне удивился Глеб. — Насколько я знаю, православным священникам, в отличие от католических, иметь семью не возбраняется. «Я готовлюсь к постригу в монашество». «Во как!» — Глеб покачал головой. «Это серьезно. Наверное, метишь в патриархии?» «Все в руках Господа нашего», — коротко и не очень охотно ответил отец Алексей, и Глеб понял, что и этой темы не стоит больше касаться. «Ну что ж, кабинетик у тебя высший класс», — сказал Глеб, резко меняя тему разговора. «Мне нравится. Солидный». Он перевел взгляд на стол, где стоял новейший компьютер. В интерьере кабинета он смотрелся чужеродным элементом, и выселись два бокса для хранения дисков. Я-то уже доволен своим кабинетом. Отец Алексей подошел к окну и раздвинул шторы пошире. «В нем много солнца и света, это хорошо!» Он обернулся к Глебу и, глядя на него испытующе, сказал, «Я так понимаю, ты пришел ко мне по какому-то делу?» «Выгоняешь?» «Упаси Бог!» «Как ты мог такое подумать?» «Я очень рад нашей встрече!» «Увы, я ни разу не смог побывать на встрече выпускников!» Так получилось. А хотелось бы. Поэтому встреча с тобой для меня как отдушина, яркое и доброе воспоминание о нашей бесшабашной юности. Как недавно и как давно это было. В общем, ты прав. Я пришел к тебе за помощью. И в чем она должна заключаться? Смотри... Глеб достал из кармана рисунок, развернул его и положил на стол перед отцом Алексеем. Я никак не могу определить, что это за храм. Нарисовано, конечно, не очень, но что есть, то есть. Возможно, ты сможешь определить, где находится это место. Отец Алексей некоторое время всматривался в очертания храма, а затем включил компьютер, пощелкал мышью и сказал «Подойди». Глеб обошел вокруг стола и взглянул на монитор. На экране высели строение пятиглавого храма, который стоял на берегу озера. Есть! У Глеба даже ладони вспотели от волнения. Изображение в точности повторяло картину, исчезнувшую из спальни Ольги Никаноровны. Только это была фотография, и сделали ее совсем недавно. Но самое главное, на одном из зданий неподалеку от храма была прикреплена антенна-тарелка, похожая на ту, что Глеб увидел во сне. «Узнаешь?» — спросил отец Алексий. «Ну и память у тебя», — восхитился Глеб. «Как не узнать?» «Что это за храм?» Где он находится? На Украине. В Киеве. Это свято-троицкая церковь в китаевской пустыни. Возведнена в XVIII-XIX веках. Ныне Приходский храм. Вспомнил. Глеб едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Эх, голова садовая! Да вовремя сдержался. Ну, конечно же, Киев! Как он мог не узнать, что за местность выгравирована на плане? Уму непостижимо! Ведь в свое время, когда Глеб учился в институте, ему приходилось много работать с картами старого Киева. Поэтому гравированный на пластине план и показался ему поначалу знакомым. Да вот беда, он так и не смог его идентифицировать. Тоже мне, горе археолог, подумал Глеб. Верно говорится, век живи, век учись. А ты уже решил, что собаку съел в археологии, дилетант? Но щегол хорош. Ой, башка. И чем интересно тебя привлекла Свято-Троицкая Церковь? Спросил отец Алексей. Скажу, не поверишь? Тебе... «Снятся вещи сны?» «Сны я, конечно, вижу. Иногда. Но так называемые вещи сны — это от лукавого. Не нужно на них обращать большого внимания, а тем более делать далеко идущие выводы. Особенно если тебя снятся сплошные кошмары. Нет, мой сон не был кошмаром. Однако не исключено, что он может оказаться вещим. Просто я увидел во сне эту церковь и, проснувшись, тут же по памяти ее и нарисовал, а вот идентифицировать не смог, потому и приехал к тебе. За дело профессиональное самолюбие! улыбнулся отец Алексей. Ты ведь по образованию, кажется, историк? Да. Глеб на долю секунды замялся, потому что история, хоть и родная сестра археологии, однако они не близнецы, но затем все же продолжил. — В общем, да, историк. — Еще по рюмашке, — предложил отец Алексей. — А можно мне с собой взять? — пошутил Глеб. — Напиток просто потрясающий. «Нет, спасибо, мне достаточно. Я все-таки за рулем. Ты куда-то торопишься?» «Как ты угадал?» «Элементарно, Ватсон!» — улыбнулся Глеб. «Ты все время незаметно посматриваешь на часы. Надо же, какая у тебя потрясающая наблюдательность!» «Да, мне нужно к моему начальству. Увы...» «Увы, кроме Господа Бога надо мной еще много руководителей. Надеюсь, лет к через десять останется только один, которому все мы подотчетны». Отец Алексей рассмеялся. «Ты еще ильстец, друг Сицевый, сказал он весело. «Через десять вряд ли, а вот через двадцать, но все в руках Господа» а мечтать не грех, особенно если твои мечты светлые, как весенний майский день, и витают в облацах. Когда Глеб откланялся, отец Алексей некоторое время задумчиво расхаживал по кабинету, время от времени бросая взгляд на экран монитора, где по-прежнему ярко светилось изображение свято-троицкой церкви. Наконец он принял какое-то решение — поднял трубку внутреннего телефона и кому-то позвонил. «Зайди ко мне». Спустя несколько минут в кабинет вошел невысокий худощавый человек в монашеском облачении. Его аскетическое суровое лицо, мускулистая фигура и набитые костяшки рук наталкивали на мысль, что этот монах не только постится и читает молитвы, но и занимается каким-то видом спорта, скорее всего, боевыми единоборствами. «Только что у меня был мой одноклассник, Глеб Николаевич Тихомиров», безо всякого вступления сказал отец Алексей. «Он интересуется свято-троицким храмом китаевской пустыни». «М? С чего бы? А когда я затронул вопрос о его специальности, Тихомиров ответил, что он историк, но это полуправда. Он археолог. Мало того, он черный археолог и кладоискатель. Тихомиров не знал, что все это мне известно. В общем, его неожиданное посещение наводит на определенные размышления. Думаете, он нацелился на какие-то... Церковные ценности в Китайской пустыне. Тогда нужно сообщить в патриархию. Мы не в состоянии помочь нашим братьям. Тем более, что церковь находится в другом государстве. И что мы скажем? Предположение не есть факт. Но моя интуиция подсказывает мне, что дело очень серьезное. Я знаю Тихомировых. Это потомственные кладоискатели. И они на Мекину не размениваются. Может, стоит позвонить в Киев? У меня там есть добрые знакомые. Скорее, да, чем нет. Нужно немного подумать, но не очень долго. И хорошо бы определиться с самой заявкой, что может интересовать черного археолога в китайской пустыне. «Нет, нет, Глеб Тихомиров не вор, в это я просто не могу поверить, но деяния подпольных археологов не очень-то в ладах с законом, поэтому не исключен вариант, что его интересует даже не церковь, а пещеры, они ведь до сих пор не исследованы». «А не связан ли интерес Тихомирова?» с новоявленными тамплиерами, которые арендуют часть бывшего монастырского корпуса, который занимает еще с советских времен комбинат пчеловодства. В своей половине дома тамплиеры сделали евроремонт. На монастырской крыше водрузили черно-белый флюгер с мальтийским крестом, а в подвале начали строить свой тамплиерский храм. Настоятель монастыря в ужасе как докладывают мне наши люди. Он не знает, что ему делать. — Это сатанисты, а не тамплиеры, — угрюмо ответил отец Алексей. Они только маскируются под орден. Насколько мне известно, флюгер тамплиеры сняли под давлением некоторых уважаемых верующих и работы по храму свернули, как будто... Что касается архимандрита, то ему надо бы вразумить настоятеля приходского храма, который находится на территории монастыря, но, к сожалению, монастырю не подчиняется. По моим сведениям, настоятель храма очень благосклонно относится к тамплиерам. Они будто бы пообещали ему восстановить колокольню. Впрочем, Раскол православной церкви на Украине вызвал большое смятение и разброд среди наших украинских братьев. Поэтому, как говорится, не суди сам и не судим будешь. Архимандриту и настоятелю храма можно лишь посочувствовать. Надеюсь, они в конце концов наведут порядок в своем хозяйстве. А по поводу связи Тихомирова С тамплиерами? Нет, это не лезет ни в какие ворота. Он чересчур большой прагматик и достаточно образованный человек, чтобы не впасть в ересь. И тем не менее. Да, и тем не менее. Грех чересчур сладок. Его смертельная горечь таится на дне сосуда, а Тихомира всего лишь человек душа которого не защищена истинной верой. Увы, больно много ловцов человеческих душ хлынуло в наши православные приходы после распада Союза. Мормоны, адвентисты, саентологи, другие секты, подозрительные общественные организации, непонятно чем занимающиеся, масоны всех мастей и оттенков, В общем, нужно его проконтролировать для начала. Подбери себе несколько человек, желательно самых испытанных и надежных. Мое сердце чует что-то недоброе. Задание понял. Монах коротко кивнул головой, поклонился. Разрешите выполнять? С Богом. «Только будь крайне осторожен!» После ухода монаха отец Алексий подошел к Аналою и начал молиться. В его глазах застыл вопрос, который явно был адресован святым, лики которых смотрели на него с иконостаса, но они были суровы, бесстрастны и молчаливы. «Похоже, их совсем не волновали мирские дела» и проблемы.